Глава 29. Маша. Первое, что я увидела, знакомый потолок. Это была комната Олега. Вторым пришло осознание того, что автобус на моих глазах взорвался. И я резко дернулась, но меня тут же удержали. Тише, Маша. Волков, ну конечно. Перевела на него взгляд. Где Дима? Спросила онемевшими губами. Но тот молчал, и это убивало сильнее любых слов. Где он? Мне жаль. Слезы, они душили, мешая дышать, и боль, бескрайняя, бесконечная боль, меня накрыла. Олег, кажется, пытался меня успокоить, но я брыкалась, орала, что это он виноват, обвиняла во всем его, потому что знала это из-за него. Из-за него меня чуть не похитили, из-за него погиб мой брат. Брат, которого я не видела так долго, у которого была вся жизнь впереди. «Убирайся, ненавижу, ненавижу тебя!» — кричала я, царапаясь и вырываясь из стальных объятий. «Маша, подумай о ребенке!» Встряхнул тот меня. Пошел к черту волков, чтоб ты сдох в помойной яме. Это все из-за тебя, из-за тебя. Маша, ты обещал, ты обещал, что все будет хорошо. Очередной укол и сознание снова померкло. Новое пробуждение далось мне проще. В груди была огромная дыра. Я чувствовал себя последней сукой, которая наслаждалась жизнью, тогда как дни моего братика были сочтены. Как эта горнишная приходила и помогала мне мыться, кажется, даже кормила, я не запоминала. Олег пришел позже. «Сегодня похорона. Я взял на себя выбрать все самое лучшее». «Пошел к черту!» — бесцветным голосом ответила я, глядя в окно. «Даже не почтишь память брата?» Закрыла глаза мысленно, проклиная это чудовище. Какой я была дурой, когда поверила ему. Поверила я, а заплатил Дима. Но как бы я ни ненавидела Олега, не прийти на похороны брата не могла, даже если их организовала не я. Ощущение было, что внутри выскребли все от и до. Единственная светлая мысль, что не давала мне просто выйти в окно вслед за братом, — ребенок. Лишь потому я не сопротивлялась, когда мне ставили какие-то капельницы. с ложечки. Мне даже наряд по случаю приготовили, темное платье и плащ. Заботливый мать его волков. В машине он не разговаривал со мной, даже не пытался привлечь внимание или высказать сожаление. Оно мне нахрен не сдалось, но это бездушие. Я все сильнее ненавидела его и все больше желала ему того же, смерти. Сами похороны прошли как в тумане. Я смотрела на групп и не верила, не верила, что там было то, что осталось от моего мальчишки, моего светлого мальчика. Матери, ожидаемо, не было, да и было плевать. Мне вообще было на все плевать. После были поминки, но я сидела в стороне, глядела в окно, и каждого, кто пытался подойти, посылала нахер, вот прямо так. Я видела, как меня сверлил тяжелым взглядом Олег, как маячил на периферии Арес, Но было наплевать, пусть все подохнут, сгорят в этих своих разборках. Как я корила себя за то, что не попыталась сбежать, что доверилась, повелась на красивые слова, что нас защитят. Хотелось выть. И когда стала не в моготу, наплевала на все приличия подошла к Марку: Отвези меня домой. Тот скользнул взглядом мне за спину. Конечно, куда без разрешения хозяина? Но, судя по всему, тот дал добро. По привычке, пришла в спальню Олега, даже не поняла этого сразу. Просто завалилась в постель и прорыдала до самого вечера, пока не пришел он. Тот, кому я жела, всего самого худшего. «Как ты себя чувствуешь?» «Пошел вон!» «Это вообще-то моя спальня!» Подняла на него взгляд и, криво ухмыльнувшись, сползла с постели. А затем побрела в ту комнату, где были мои вещи. Я готова была драться, вырываться, но меня никто не остановил. В груди было пусто, мыслей никаких, только тупая боль и воспоминания. И чем больше я вспоминала, тем больше рыдала, беззвучно, тихо, в подушку. Кажется, уснула только под утро, но выспаться мне не дали, пришел хозяин дома. Мрачный, пугающий, холодный. Он запер за собой дверь на ключ и, встав напротив, нагло заявил. «Нам надо поговорить». Я так злилась на него за то, что он так спокоен, что не страдает, что это он виноват. Но даже не пошевелилась, продолжая смотреть сквозь него. В этом доме ничего не зависело от меня. Ничего. «Я задам вопрос, и ты должна ответить мне честно, Маша». От его тона пробрал мороз по коже. Что уж говорить о взгляде. Я молча ждала, знала, что все равно получит свое. «На что ты готова, чтобы твой брат не погиб в той аварии?» «Аварии?» — разозлилась я. «Да это ты виноват, что его больше нет. Ты! Ты ведь обещал!» и Я задал вопрос. Холодно напомнил он. Сейчас в нем не было той нежности и заботы, что я наблюдал еще недавно. Ты сам знаешь ответ. Я жду. Опять этот приказной тон сломает, но получит свое. «На все! Доволен?» — вызверилась я. «А теперь уходи!» «Даже на то, чтобы безвылазно сидеть в четырех стенах?» Вкратчиво поинтересовался мужчина, игнорируя мой выпад. Я не понимала, к чему этот допрос. Конечно, я бы пошла на все, чтобы Димка оказался жив. Даже на это. Выдохнула, сдерживая подступающие слезы. Доволен, еще вопросы будут. Олег подошел поближе, а мне захотелось забиться в угол, чтобы быть как можно дальше от него, чтобы не чувствовать этого взгляда, чтобы... А если я скажу, что он жив и с ним все в порядке? Ты будешь послушной, Маша? Будешь сидеть в комнате круглыми сутками? Я уставилась на него с трудом, осознавая услышанное. «Это жестоко даже для тебя, Волков. Какая же ты мразь, если шутишь такими вещами!» Он поморщился, но не отстранился. «Я не шучу, это правда, но чтобы Дима оставался в безопасности, ты должна быть послушной. Ты издеваешься?» Олег достал телефон и что-то загрузил в нем, а затем развернул ко мне. Это было видео, на котором брат весело болтал и рассказывал, какое теперь у него крутое жилище и что вообще это офигеть, как круто жить по обмену в другой стране. И что, хотя он, конечно, скучает, но когда вернется, сможет Ваське из параллельного города заявить, что тоже был за границей. Все размывалось из-за слез. Я даже не поняла, когда они начали течь. Запись закончилась, а я так и сидела, глядя на застывших кадр с братом. «Это правда, Маша», — терпеливо произнес Волков, садясь рядом. «Он жив. То, что ты видела, — фикция». «Где он?» — вцепилась в его рубашку. «Куда ты его отдал? Кому? Почему он говорит про другую страну? Успокойся». Рявкнул он, и это на удивление подействовало. Так было надо, чтобы уберечь его и увезти из-под удара. Сейчас он в другой стране у надежных людей, Думает, что поехал учиться по обмену. Нет, нет, нет, нет! Дима бы не согласился так просто уехать без меня. Он думает, что ты скоро к нему приедешь. Но я не приеду, не сейчас, уклончиво ответил тот. Очень медленно до меня доходило все случившееся. Дима был жив это главное, но получается. Ты все знал, и ты позволил мне думать. Волков не выдержал, отвел взгляд. «Я расскажу тебе детали, если ты готова слушать и трезво оценивать ситуацию». «Говори», — потребовала я. Но заговорил он не сразу. Поднялся и отошел к окну, отвернувшись от меня. «Есть люди, которые не остановятся ни перед чем, чтобы надавить на меня. Поэтому они используют мои слабые места. В тот раз нам повезло, охрана приехала вовремя, но... Но что? Но я узнал, что, не получив тебя, они решили действовать другим путем, подорвать мальчика. У меня был выбор». Пресечь это и ждать очередного удара, либо же сделать вид, что у них вышло, и увести парня из-под удара по-другому. «Почему? Почему тебе все хотят навредить?» «Потому что я отказал тем, кто отказы принимать не любит». «Так согласись!» — в отчаянии крикнула я. «Мы так и будем ходить по грани!» «Согласиться на наркоту? Да, Маш!» — с горечью произнес мужчина, наконец обернувшись. «Твоя мать уже пострадала. Готова взять на себя ответственность за всю область». Я растерянно моргала, не зная, что ответить. Конечно, я не подозревала о таких масштабах. Но что же теперь с нами будет? Все будет хорошо, зайчонок. Я усилил охрану, а до твоего брата не доберутся пока. Пока? Пока все будут думать, что он мертв. Поэтому я должна буду сидеть в комнате. Для всех ты потеряла брата, и ты скорбишь, не желая никого видеть. Но ведь у тебя охрана, и я доверяю только себе и Аресу, поэтому к тебе никто не будет заходить, кроме меня. Но я могла бы, — возразила я, — не могла. Ты не умеешь притворяться. Гораздо мягче произнес Олег, осторожно присаживаясь рядом. «Ты слишком вся на ладони, Маша». Я не выдержала его взгляда. Умом понимала, он обезопасил брата, но его методы... Я не могла их вот так принять, жесткие, бескомпромиссные. Главное, что он жив. Когда все закончится, Дима вернется к тебе. «Уходи, мне надо побыть одной». Попросила, заметив, что Волков протянул ко мне руку. «Если тебе дорог твой брат, не броди по дому». Только когда послышался щелчок двери, я позволила себе снова расплакаться.